Глава 119 «Держитесь за что-нибудь!» — вскричал Ковальский. Посреди главного зала храма богини Влаги Тихнут понемногу закручивался вихрь водоворота глубиной около трех метров и диаметром не меньше двух. Видимо, под храмом располагалась подводная пещера или река, куда можно было сбросить весь тот колоссальный объем воды, который древние архитекторы святилища намеревались использовать для утопления незваных гостей. Ратцингер и Марго подплыли вплотную к барельефу и вцепились в верхний его край. Вода уходила не так стремительно, как пребывала, но в сложившихся обстоятельствах это было даже хуже. В любой момент кто-то из них троих мог сорваться. Сильное течение водоворота подхватит его и утащит в трубу, перегороженную шипованными стержнями. Даже если после такого удастся выжить, травмы будут крайне серьезными. Держась за скользкие мокрые камни, Ковальский судорожно соображал, что им делать теперь. Можно было постараться продержаться до полного слева воды. Но все трое были слишком утомлены заплывом в сам храм, попытками удержаться на поверхности воды и несколькими раундами ныряния на дно. А теперь выжидать придется вдвое дольше прежнего. И даже если они продержатся до того, как зал полностью лишится воды, выбраться они все равно не смогут. Ковальский сильно сомневался, что из подземной пещеры под храмом существовал подходящий для человека выход. Скорее всего, чтобы его найти, придется поплутать по лабиринту пещер без необходимого оборудования, а это верная смерть. Нет, вниз мы не пойдем. Как справедливо подметил Рацингер, многотонная каменная дверь, через которую они сюда вошли, не открывалась. Пытаться ее открыть голыми руками было бесполезно. Значит, остается лишь один путь. Наверх. Ковальский включил свой фонарь и устремил взгляд в потолок. Оба люка были наглухо заперты, но на поверхности левого из них он увидел множественные трещины. Даже камень не выдерживает воздействия времени и влаги. В голове федерала мгновенно созрел план. Однако Ковальский знал, что его друзьям, по несчастью, это не понравится. Кажется, я нашел способ выбраться отсюда, громко сказал он. «Нам нужно проломить каменный лег. На несколько секунд в зале повисла тишина, прерываемая лишь журчанием и плеском пришедшей в движение воды. «Вы спятили?» — вскричала Марго. «Это же самоубийство!» «Один раз ваш гениальный план нас уже чуть не угробил!» — согласился Ратсингер. «Теперь за нами гонится вся полиция Египта! А сейчас вы нас еще и утопить решили!» Как проломленный люк нам поможет? Если удастся разбить его в дребезги, то сюда хлынет поток воды. Именно это нам и нужно, — уверенно сказал Ковальский. Увидев выражение шока и непонимания на лицах девушки и немца, он пояснил. — Если мы сломаем каменную плиту, то зал снова начнет затапливаться. Нам удастся выбраться. — Как мы с вами сможем подняться по водопаду? Заорал Ратцингер в ужасе, уставившись на федерала. «Не перебивайте!» Ревкнул Ковальский и направил луч фонаря на своих неугомонных спутников. «Разумеется, никак, пока есть поток воды. Один поток увлекает нас в пещеру через трубу с шипами, а второй хлещет сверху. Но мы с вами уже поняли, что он выходит прямо в нел. Если остановить поток, то мы сможем выбраться отсюда через люк в потолке». «И выплыть прямо в реку, а оттуда доберемся до берега!» «А поток прекратится только если полностью затопить и пещеру, и зал!» Обреченно произнес Ратсингер, осознавая правоту федерала. «Я сомневаюсь, что воды, заполнившей зал, хватит, чтобы полностью затопить пещеру под нами. Поэтому придется воспользоваться безграничными запасами воды из Нила. Но это же безумие!» Воскликнула Марго. По ее лицу Ковальский понимал, что девушка едва сдерживается, чтобы не разрыдаться. От страха, от отчаяния, от охватившей ее паники. «Мы только что пытались не утонуть. А теперь ты предлагаешь именно это? У тебя есть идея получше, Марго!» — взревел Ковальский. «Тогда предлагай мать твою!» «Должен быть другой путь», — пробормотала девушка. «Дадим в сойти идти и обыщем зал еще раз. Наверняка есть способ открыть эту проклятую дверь. А если его не существует? Или механизм сломан? А если египтяне так все придумали и настроили, чтобы дверь открылась лишь через несколько дней после слива воды? Чтобы воры, даже если уцелеют, сдохли тут с голоду? Да мы же погибнем здесь. Мы теряем время. Ковальский понимал, как тяжело пришлось Маргарите в храмах солнца и ветра. И здесь она, наконец, рвалась. Нервы не выдерживали накопившегося за последние дни напряжения. «Возьми себя в руки, Марго!» — вкрадчиво произнес Ковальский, глядя на нее своими суровыми серыми глазами. «Твой отец не хотел бы видеть тебя сейчас такой. Он пожертвовал собой, чтобы мы с вами смогли остановиться, Титов. Мы не можем себе позволить сдохнуть тут». И ждать тоже не можем. Будет страшно, я не спорю. Но это наш единственный шанс выбраться отсюда живыми. Поэтому делайте, как я скажу, и мы спасемся». Ратцингер неловко приблизился к Марго и положил руку ей на плечо в знак солидарности. Однако оба не проронили ни слова. Похоже, аргументы Ковальского возымели свой эффект. Времени нет. Сетитов надо накрыть как можно скорее. «Что нам делать?» — спросил немец. «Я сейчас заберусь на самый верх барельефа и попробую оттуда проломить люк в потолке». «Чем?» — спросила севшим голосом Марго. «Подадите мне канделябр, или как эта штука называется?» — ответил Ковальский, указывая в угол на полутораметровую подставку для лампы. Все масло из нее давным-давно вымыло, и единственным источником света во всем зале Оставался фонарь Ковальского. Хорошо. Ухватившись за верхний край барельефа, федерал повис на нем, как обезьяна, уперевшись ступнями в отвесную стену. Вода продолжала уходить, и в таком положении доставала ему чуть ниже груди, поддерживая снизу за счет архимедовой силы. Федерал, ощущавший себя почти в половину легче, двинулся влево вдоль скульптуры, аккуратно переставляя руки одну за другой по скользкому неширокому уступу. Он миновал статую Тифнут и вскоре оказался на самом высоком участке барельефа, устремленной в небо голове взлетавшего ибиса. Ковальский подтянулся на руках, выпрямил их, ощутив, как запротестовали заледеневшие трицепсы. Затем закинул правую ногу, потом левую, и неуклюже, медленно, Боясь подскользнуться и рухнуть обратно в воду, выпрямился. Ширины барельефа хватало ровно для того, чтобы стоять, сомкнув вместе стопы. Бросив взгляд вперед, он оценил расстояние до треснувшего люка. «Должно хватить». Не дожидаясь его команды, Рацнгер и Марго отплыли в угол зала. Вдвоем неловко закинули лампу себе на плечи и подали Ковальскому. Мокрыми руками, стараясь не менять положение центра тяжести, он поднял канделябр к себе наверх и замер. «Пока я буду разбираться с этой плитой, заберите статуэтку из тайника и найдите следующую подсказку. маргос сфотографируй ее. Ратсингер, будете держать мой фонарь, чтобы Марго сделала четкий снимок. А затем заберете фигурку. Осмелюсь предположить, что и то, и другое вы найдете в тайнике. Всплывете рядом со мной. «Когда зал потонет, нам надо будет держаться вместе. Всем все ясно?» Оба коротко кивнули. Ковальский широко расставил ноги, непроизвольно сжав пальцы. Он понимал, что это никак ему не поможет предотвратить падение, но ничего не мог с собой сделать. «Тогда пошли!» — скомандовал Ковальский. Бросил Ратцингеру в руки фонарик и крепко взялся за лампаду. Шумно вдохнув полной грудью, немец нырнул под воду. Марго последовала за ним. Зал наполовину погрузился во мрак, но отблеска фонаря, многократно умноженного бурлящей поверхностью воды, хватало, чтобы видеть люк. Ковальский занял позицию, напряг ноги и руки и со всей силы нанес удар ровно в растрескавшийся участок плиты. Раздался хруст каменной крошки, но ничего не произошло. Размахнувшись посильнее, он ударил снова. Люк перекосило, а на месте трещин образовалась заметная вмятина. Федерал ударил снова, и опять толком ничего. Неужто я себя переоценил? От мысли, что его силы может не хватить для их спасения, Ковальский озверел, и следующий удар был утроенной силы. Плита содрогнулась, трещины расползлись и стали шире. Резко выдохнув, Ковальский стал наносить удар за ударом, чувствуя себя варваром, штурмующим ворота средневековой крепости. Мало-помалу его таран наносил люку все больше и больше увечий. Внизу раздался всплеск, а затем два глубоких вдоха. Ратцингер и Маргов выплюнули воду и убрали волосы со лбов. Он сжимал в руке статуэтку Тифнот, такую же, как и две предыдущие. Маргов вцепилась в фотоаппарат. Затем убрала его в рюкзак. Туда же отправилась и фигурка богини. «Отлично!» Вложив все остатки энтузиазма, произнес Ковальский. «Теперь моя очередь выполнять уговор». Он нанес еще один удар. На сей раз раздался громкий треск камня. Посыпалась крошка. Плиту изогнула вовнутрь и еще сильнее перекорежила. Маргарита и Ратцингер подплыли к кибису и вцепились в длинную шею каменной птицы. Над их головами каменный люк рассекли три трещины. Он распался на фрагменты, а затем с грохотом рухнул вниз. В зал снова хлынула вода, грязная от с одной реки. Ковальский спрыгнул в воду и вцепился в барельеф рядом с остальными. «Надеюсь, ребята ошибаются, и я не угробил нас всех».